Глава двадцатая. Рост он был хорошего. Сложение крепкого и плотного, с натужным выражением лица. Один остроумец метко сказал об этом, когда император попросил его пошутить, и над ним. «Пошучу, когда опорожнишься». Примечание. Роста хорошего. Статура квадрата. Здоровьем он пользовался прекрасным хотя ничуть о том не заботился и только растирал сам себе в бане горло и все члены. до один день в месяц ничего не ел. Примечание. В бане, точнее, в сфере стерии, особом помещении при бане для игры в мяч и прочее.